Глава третья. Дядя Дэниел впервые видит пароход. — Бабили-бабу, — сказал он, — это еще хуже, чем в тот раз. Бежим. Провалиться мне на месте, если это не Левиафан, о котором благородный пророк Моисей говорил в своем жизнеописании Иова. Он проглотит нас всех, как пригоршню пилюль. Вот он. О, как ты ужасен и отвратителен. О, хо-хо, дьявол, сатана, Левиафан. Не могу я смотреть на тебя такой-то уродливый и гнусный. Франсуа Рабле, Пантагруэль, книга 4, глава 33, перевод со старо-французского. Как бы ни относились остальные переселенцы к нескончаемому путешествию, дети только дивились и восхищались. Для них это был мир чудес, и они верили, что он населен таинственными карликами, великанами и духами, о которых рабы-негры любили рассказывать им по вечерам при неверном свете кухонного очага. В конце первой недели путешествия хокинсы остановились на ночлег вблизи жалкой деревушки, которая дом за домом сползала в подмывавшую берег ненасытную Миссисипи. Река несказанно поразила детей. В сгущавшихся сумерках полоса воды, шириную в милю, казалась им океаном, а туманная кромка деревьев на дальнем берегу — началом нового материка, которого никто, кроме них, и еще, конечно, не видал. Дядя Дэн, сорокалетний негр, тетушка Джинни, его жена, 30 лет, молодая мисс Эмилия Хокинс, молодой масса, вашингтон Хокинс и молодой масса клай новый член семьи усевшись после ужина рядышком на бревне глядели на удивительную реку и тихонько разговаривали о ней мелькая в путанице разорванных облаков высоко в небе плыла луна темная река чуть посветлела под ее рассеянным светом в воздухе царила глубокая тишина которую казалось не нарушали а лишь подчеркивали раздававшиеся по временам звуки. Крик совы, собачий лай, глухой гул, обрушившегося где-то вдали берега. Все пятеро, сидевшие тесной кучкой на бревне, были детьми, по крайней мере, по своему простодушию и полному невежеству. И все, что они говорили о реке, было по-детски наивно. Они с благоговением смотрели на открывшуюся перед ними величавую и торжественную картину. Глубоко верили в то, что в воздухе летают невидимые духи, которые движением крыльев вызывают слабое дуновение ветерка, а потому невольно заговорили о сверхъестественном, перейдя на тихий таинственный шепот. Внезапно дядя Дэн воскликнул. «Дети, там что-то движется!» Все прижались друг к другу еще теснее, и у каждого сердце тревожно забилось в груди. Дядя Дэн показал костлявым пальцем вниз по реке. Где-то за лесистым выступом берега, черневшим в миле от них, нарушая тишину, раздавалось глухое пыхтение. Вдруг из-за мыса выглянул свирепый огненный глаз, от которого по сумеречной воде наискосок Побежала яркая полоска света. Пыхтение становилось все громче и громче, а сверкающий глаз все увеличивался и сверкал все свирепее. В темноте начал вырисовываться какой-то огромный предмет. Из двух его высоких рогов валили густые клубы дыма. Сверкнув звездами искрами, они сливались с черной пеленой мрака темная громада надвигалась все ближе и ближе и вот уже вдоль ее вытянутых боков засияли пятнышки света и отражаясь в реке побежали рядом с чудовищем словно фигурки из факельного шествия что это ой что это дядя дэн проникновенно и торжественно прозвучал ответ это сам господь всемогущий скорее на колени вторичного приглашения не потребовалось все тут же упали на колени. И пока таинственное пыхтение нарастало и приближалось, а грозный блеск все шире и дальше разливался по реке, голос негра звенел мольбою. «О, Господи! Все мы грешники, большие грешники! Да, и мы знаем, что ежели мы попадем туда, в нехорошее место, значит, так нам и надо. Но, Боже, хороший, добрый, Боженька, мы еще не совсем готовы. Мы еще не готовы». Дай этим бедным детишкам немного времени, совсем немножко. Коли уж тебе надо кого-то забрать, то забери меня, старого негра. Милосердный Боже! Добрый ты наш Боженька! Мы не знаем, за кем ты пришел, на кого направил свой глаз, но раз ты примчался сюда в огненные колесницы, значит, какой-то бедный грешник дождался своего последнего часа. Господи! Эти детишки не здешние. Они из Обетстауна. Там они ничего и знать не знали, и ведать не ведали. Ты и сам понимаешь, что они не могут отвечать за чужие грехи. Боженька, добрый наш Боженька, не пристало твоему милосердию, твоему всепрощению и благому долготерпению забирать этих детишек, когда кругом столько взрослых полны порока, и им давно пора жариться в аду. О, Господи, пощади этих детишек, не отрывай их от друзей, прости им на этот только на этот раз и рассчитайся за все со мной, со старым негром». «Тут я, господи, тут! Старый негр ждет, он готов! Господи, он!» Сверкающий пыхтящий пароход поравнялся с ними и двигался теперь по реке в шагах двадцати. И вдруг, заглушая молитву, раздался грохот продуваемых клапанов. Дядя Дэн мгновенно схватил подмышки по ребенку и кинулся в лес. Следом за ним помчались остальные. Потом, устыдившись своей трусости, он остановился, в отмель густого леса и крикнул, правда не слишком громко: "Я тут, господи, я тут". Минута напряженного ожидания и ко всеобщему удивлению и радости стало ясно, что Господь Бог прошествовал мимо, ибо страшный шум стал утихать вдали. Предводительствуемые дядей Деном все осторожно направились на разведку к покинутому бревну. Оказалось, что всемогущий уже поворачивал за мысок, удаляясь вверх по течению. И пока они глядели, последние огоньки, мигнув, исчезли, а пыхтение становилось все тише и, наконец, совсем замерло. Уф! И ведь есть же такие, что говорят, будто молитва не помогает. А знаешь ли ты, что бы сейчас с нами было, если б не моя молитва? Вот то-то! Дядя Дэн, значит, ты думаешь, что это твоя молитва спасла нас? — спросил Клай. — Думаю? — Ничего не думаю, я знаю. Где были твои глаза? Разве ты не видел, как Господь шел на нас? Тш — Тш-чу, тш-чу, тш-чу. Да еще как страшно-то. А зачем бы это ему, если бы его что-нибудь не рассердило? И разве он не смотрел прямо на нас и не тянулся прямо к нам рукой? И неужели ты думаешь, он отпустил бы нас, если бы никто его не попросил? — Ну уж нет. «По-твоему, он нас заметил, дядя Дэн?» «Да пойми же ты, дитя, я своими глазами видел, как он смотрел на нас». «А ты не испугался, дядя Дэн?» «Нет, нет, сэр, когда человек молится, он ничего не боится. Никто его и тронуть не посмеет». «А почему же ты побежал?» «Да я, я, масса клай. когда на человека не сходит благодать, он сам не знает, что творит». «Да-да, сэр». Он сам ничего не знает. Можешь подойти к нему и снять у него голову с плеч. И он даже не заметит. Вот возьми, например, иудейских детей, что прошли сквозь огонь. Они здорово обожглись еще, как обожглись. Только сами-то они этого не почувствовали. А раны у них тут же зажили. Если бы это были девочки, они, может, спохватились бы, что их длинных волос не стало. Но ожогов они бы не заметили. А может, это и были девочки? Я думаю, что девочки. Ты не можешь так думать, Масаклай. Тебя иногда и понять нельзя. Думаешь ты то, что говоришь, или говоришь такое, чего вовсе не думаешь. Ты все говоришь одинаково. Но откуда мне знать, кто они были, мальчики или девочки? Господи, боже мой, Масаклай, а Библия на что? К тому же ты сам говоришь «они». А в Библии про женщин всегда пишут не «они», а «они». Некоторые будто и читать умеют, да сами не понимают, что они читают. Ну, дядя Дэн, мне кажется... Эй, глядите, еще один Господь поднимается по реке. Не может же их быть целых два. На этот раз мы пропали. Теперь уж наверняка пропали. Нет, Масаклай, их не два, а один. И это тот же самый Господь Бог. Когда хочет, сразу где угодно появится. Ух ты! Дым так и валит, огонь так и пышет. Тут уж не до шуток, дружок. Вишь, спешит, будто что забыл. Пошли, дети, вам пора спать. «Бегите, бегите, а дядя Дэн пойдет в лес и помолится за вас. Может, и удастся старому негру спасти вас еще раз». Он и в самом деле ушел в лес и стал молиться за них. Но он ушел так далеко, что сам сомневался, мог ли Господь, поспешая мимо, услышать его молитву.